Глава 3. Любовь и брак Основной характер любви Развитие индивидуальной половой любви Чувственное представление о любви Добрачное половое общение Обычай пробных ночей Формы взаимного ухаживания Брак и верность Супружеская неверность Свободное половое общение и нравственная испорченность. Употребление пояса целомудрия. Мы уже выяснили, что всякая по существу своему революционная эпоха всегда бывает вместе с тем эпохой напряженной эротики. Поэтому и ренессанс, особенно на апогее своего развития, неизбежно должен был стать совершенно исключительным веком пламенной чувственности. Всякое более детальное рассмотрение эпохи только подтверждает это положение. Мир, говорит Макс Атлер, создан не единожды, мистическим сверхчеловеческим актом, а постоянно вновь создается в момент возникновения нового способа мышления, доводящего свое содержание до сознания мыслящего субъекта в совершенно новой форме. Если этот процесс никогда не прекращался в истории, то революционные эпохи имеют в рамках этой эволюции совсем особое значение и бесспорно самое важное для темпа этого процесса. Никогда сознание, что сами люди являются творцами мира, не было так ясно и так интенсивно, как именно в революционные эпохи. В такие эпохи люди, в противоположность другим периодам, когда этот процесс протекает в скрытом виде, сознательно действует как строители мира. Это нетрудно понять. Революционными эпохи бывают тогда, когда экономическое развитие разбивает старые, мешающие ему общественные формы, и ставит перед современниками как высшую задачу, ждущую немедленного разрешения, необходимость творчества новых форм, приспособленных к изменившимся потребностям. Так как это сознание вспыхивает не в отдельных только лицах, а благодаря концентрации процесса во всем задетом им человечестве, то все его силы пробуждаются, приходят в движение, проявляются в действии, и в такие эпохи человечество как будто переживает свою первую эмансипацию. В такие эпохи оно поэтому сознательно творит мир, Осознательное действование приводит быстрее к намеченной цели, так как люди стремятся пойти кратчайшим путем и избегают обходных дорог, на которые они сбиваются при бессознательном движении. Революционные эпохи играют поэтому огромную роль, ускоряя темп процесса постоянного сотворения мира. Люди революционных эпох отличаются еще в другой области большей силой и творческой способностью, а именно в области чувственной любви. Или, выражаясь точнее, общая активность людей таких эпох есть последствия их вообще повышенной жизненной силы, которая, в свою очередь, является результатом пробуждения человечества к сознательности. Так как далее сила есть прежде всего чувственность, или, по крайней мере, всегда проявляется и в чувственности, то отсюда ясно, что всякое повышение жизненной силы должно привести к повышенной чувственной деятельности вообще, и, в частности, эротической. Неудивительно поэтому, если в так называемые революционные эпохи половое чувство достигает крайней степени напряженности, и что эта напряженность развивается в направлении здоровья, Более близкое рассмотрение половой жизни в эпоху Ренессанса в разных странах доказывает на каждом шагу это положение. Каждый документ, оставленный нам этим богатым временем положительно насыщен здоровой чувственностью, есть в конечном счете что иное, как облегшаяся в форму творческая чувственность. Это революционнейшая из всех эпох, вместе с тем грандиозный исторический пример эротики как массового явления. Половая любовь в эпоху Ренессанса носила прямо вулканический характер и проявлялась обыкновенно, как вырвавшаяся из плена стихийная сила, подчинявшая себе все, пенясь и шумя, правда, порой и не без грубой жестокости. А так как каждая стихийная сила, проявляясь, обнаруживает свой конечный закон — то в области любви основным принципом была производительность. И это не подлежит сомнению. Мужчина хотел прежде всего оплодотворять, женщина — быть оплодотворенной. Благодаря этому любовь получила в эпоху Ренессанса такой же героический оттенок, как и идеал физической красоты. Это было логично. Противоположное было, напротив, нелогично, ибо все отдельные проявления духа века, органически между собой связаны и потому гармонично дополняют друг друга. То, что в идеале красоты возрождение привело к благороднейшему воплощению красоты в смысле целесообразности, должно было в реальной жизни привести к подобному же торжеству естественного закона любви. В таком направлении эпоха и идеализировала любовь, как мы видели на ряде примеров. Любовь, так сказать, и в идеологии превратилась из понятия в реальность, стала сознательным осуществлением закона природы и, в конце концов, культом воспламененных сильнейшим образом инстинктов. Повышенная половая деятельность стала в глазах обоих полов явлением нормальным, дающим право на уважение. Совершенным в глазах эпохи, Был только тот мужчина, который, кроме вышеуказанных физических достоинств, отличался никогда не потухавшими желаниями. Совершенной женщиной только та, которая вплоть до самого зрелого возраста жаждала любви мужчины. Другими словами, высшими добродетелями считались вулканические страсти у обоих полов не ослабевающая даже в преклонных летах производительность мужчины и столь же не ослабевающая плодородие женщины. Иметь много детей доставляло славу и было обычным явлением, не иметь их считалось наказанием за какой-нибудь грех и встречалось сравнительно редко. Такова основная линия в половой жизни Ренессанса, которую нетрудно вскрыть, так как она всюду выступает чрезвычайно отчетливо и сама навязывается наблюдателю. Такое ее отчетливое выявление было обусловлено двумя особыми факторами, которых нельзя игнорировать при исторической реконструкции. Первое из этих обстоятельств заключается в том, что эта тенденция ни в чем не находила преград для себя. Мы уже выше упомянули, что результаты, которых может достигнуть та или другая эпоха, зависят в значительной степени от тех предпосылок, которые она получает в готовом виде от прошлого. Чисто чувственная тенденция Ренессанса могла свободно развиться, потому что в предыдущие средние века отношения между полами носили очень примитивный характер, были исключительно половыми отношениями. Животный базис эротического чувства был лишь в самой незначительной степени одухотворен. Любовь исчерпывалась физическим актом, во всяком случае кульминировала в нем. Это приложимо в особенности к браку. Его условный характер был лишь в очень малой степени одухотворен индивидуальной любовью. Для аристократии брак был политическим актом, лучшим средством увеличить свое влияние и могущество. Интересы семьи, а не желания личности имели поэтому решающее значение. То же самое верно и относительно цеховых мастеров средневековых городов. Если круг, среди которого они могли выбрать жену, был и без того ограничен, то они, кроме того, должны были еще подчиняться цеховым и семейным интересам, причем последние были тесно связаны с первыми. Когда в городах возник купеческий патрициат, вопрос о материальном благосостоянии также оттеснил личные склонности. Брак был в глазах этого слоя самой простой формой накопления капитала скорейшим способом постоянного присвоения прибыли. Только низшие слои народа, неимущие классы, смотрели на брак не с такой условной точки зрения, и потому индивидуальная любовь играла в их брачных союзах большую роль. У всех других классов брак спасенный денежными, классовыми и сословными интересами, был в большинстве случаев ничем иным, как средством производства законных наследников. В этих классах супружеская любовь была лишь в незначительной степени субъективной склонностью, а скорее объективной обязанностью, не причиной, а коррелятом элементом брака. Религиозная и буржуазная идеология городов несколько скрашивала это положение вещей, зато оно держалось в чистом виде среди крестьянства в деревнях. Как уже было выяснено в первой главе, здесь половая способность мужчины и женщины считалась, благодаря экономическим условиям существования, главнейшим официальным пунктом рядом с материальным благосостоянием. Таковы были предпосылки, имевшие место в средние века. Нетрудно видеть, что они представляли чрезвычайно благоприятную почву для развития эротики. Эта тенденция Ренессанса не только не встречала препятствий, а, напротив, даже подкреплялась другими побудительными факторами, служащими той же цели. Эти факторы заключались в зарождавшейся в средние века индивидуальной любви, бывшей первым результатом возникавшего нового содержания жизни. Как ни странным покажется на первый взгляд утверждение, тем не менее оно бесспорный факт, действие этого важнейшего и благороднейшего эмансипационного процесса Целью которого было поднятие обоих полов из их низкого состояния заключалось не в ослаблении, еще менее в устранении, а, напротив, в чрезвычайном усилении животной стороны любви. Правда, это действие шло в направлении, знаменовавшем, несомненно, этический прогресс, но это ничего не меняет во внешнем результате. И, как трудно понять, этот факт не менее логичен. Взаимная любовь мужчины и женщины, как высшая форма проявления жизни, должна носить характер не низменной арифметической задачи, а выстраиваться исключительно на взаимной индивидуальной склонности и страсти. Таково основное требование, такова программа индивидуальной любви. Литература всех стран доказывает, что следы такой индивидуальной страсти встречаются уже в раннем средневековье. В очаровательном любовном послании одной образованной дамы к ее возлюбленному, находящемуся в собрании посланий монаха Вернгера фон Тегернзе, мы имеем даже прямо классическое свидетельство. Мы не знаем ни даму, которая пишет письмо, ни мужчину, которому оно адресовано, и однако каждая строчка письма говорит нам, что слова эти были продиктованы самой чистой и благородной страстью женского сердца. Любимейший из дорогих Так начинает она письмо, и все дальнейшее есть постоянное взаимное слияние с возлюбленным, дышит высоким уважением и твердым, как скала доверием. Тебя одного среди тысячи выбрала я, тебя одного восприняла в святыню моего духа. И после целого ряда страниц она заканчивает следующими сердечными стихами, ставшими впоследствии как бы волшебным заклинанием, нежнейшей исповедью всех истинно любящих. «Ты мой, я твоя. Можешь быть в этом уверен. Ты заключен в моем сердце. Я потеряла ключик от него, и ты теперь не можешь выйти оттуда». Однако, если мы из этого документа можем сделать вывод, что высшая форма половой любви уже тогда во многих местах победоносно вошла в жизнь, то это имело место только в идее, если так можно выразиться, только в принципе. Условный характер брака в среде имущих и господствующих классов оставался, тем не менее, по-прежнему в силе, был не только не уничтожен, но даже и не поколеблен. Ведь этот условный характер брака сохранился в этих классах и по сью пору, и только слегка замаскирован более изысканными светскими формами. По-прежнему большинство браков определялось классовыми, денежными и сословными соображениями. Торжество индивидуальной склонности не могло поэтому осуществиться в пределах брака а только в принципиальном отрицании, связанного с браком требования взаимной физической верности. Так оно и случилось. Первое массовое торжество индивидуальной любви в истории проявилось на самом деле во всех странах, не в форме супружеской любви, а в форме рыцарского культа дамы, высший принцип которого прямо гласил, что истинная любовь не имеет решительно ничего общего с браком. Иными словами, более высокая форма любви началась исторически с прелюбодеяния, с обоюдного прелюбодеяния, систематически организованного целым классом. В этом классе не было ни одного мужчины, не домогавшегося бы из года в год любви других женщин, только ни жены, ни одной женщины, не позволявшей бы другим мужчинам публично при всех домогаться ее расположения, так что, в конце концов, все рыцарство представляло не что иное, как общество для устроения обоюдного адюльтера. Сама природа вещей обусловливала, разумеется, что желанная цель и обещанное вознаграждение в огромном большинстве случаев в самом деле и достигались, и отдавались, ибо всякий протест имеет тенденцию проявиться в действиях. А рыцарский культ выступил исторически именно как протест против условного брака, признававшего только обязанности. В данном случае, в чем ином? могло проявиться действие как не в достижении и отдаче высшей награды любви. Ибо сущностью индивидуальной любви является именно сексуальный момент, желание мужчины обладать женщиной, отдающейся ему не во имя объективной обязанности, а в силу субъективной влюбленности, и такое же желание женщины отдаться тому мужчине, который возбуждает ее симпатию. Всякий протест ведет, однако, еще дальше, а именно к полной победе в данной области. Полная же победа достигалась тогда, когда остроумию удавалось отдавать чаще любви и страсти то, что обязанность требовала как жертву. И на это и были устремлены все помыслы обеих сторон. Женщины не менее чем мужчины, несмотря на все смешные и уродливые, нагроможденные романтикой препятствия, которые любовник должен был превозмочь, прежде чем его дама разрешала ему доказать, что объятие друга куда слаще объятий мужа. В своем конечном итоге такая классовая мораль приводила логически к тому, что выше мы назвали первым следствием зарождения в истории индивидуальной половой любви как массового явления, а именно к чрезвычайному усилению физической стороны любви. Тот факт, что любовные дворы короля Артура и других, где обсуждались права и обязанности любви, никогда не существовали в действительности, как мы теперь знаем, а были только продуктами поэтической и художественной фантазии эпохи, решительно ничего не меняет. Напротив. Столь распространенная и столь долго считавшаяся действительностью легенда о существовании подобных дворов любви служит лишним доказательством. В описаниях любовных дворов и в сведениях о будто бы происходивших там дебатах мы имеем не что иное, как академическое обсуждение умиравшими средними веками назревшей проблемой индивидуальной половой любви. Не менее естественно и то, что легенда о дворах и судилищах любви была приурочена к рыцарству, что именно здесь должна была зародиться тема о праве на индивидуальную половую любовь. Сознательная пропаганда этого естественного права могла возникнуть только там, где экономические предпосылки уже привели к освобождению женщины от домашнего рабства и где условный характер брака выступал особенно наглядно, так что супружеская любовь сознавалась почти исключительно как обязанность. И то, и другое впервые имело место среди рыцарства. Здесь брак носил почти исключительно условный характер. Молодые люди — предназначались для брака еще детьми и только во имя семейных интересов. И здесь благосостояние уже освободило женщину от домашней работы, так что ее горизонт расширился, и в ней могло развиться более интенсивное чувство личности. По тем же самым причинам из тех же кругов вышла в 15 и 16 веках девушка-амазонка, Вераго — мужеподобная женщина, женщина-воительница, женщина, конкурировавшая с мужчиной в области науки и общего образования. Усиление физической стороны любви не только в этих кругах, но и во всех классах было обусловлено еще одной причиной. Сплетавшаяся с условным браком индивидуальная половая любовь Ни одна вела к этой цели, подобно тому, как в вышеописанном ее проявлении не следует видеть только протест угнетенной природы. Перед нами не только процесс обновления, но и в такой же мере процесс вырождения нисходящего класса. Принцип «каждая для каждого» восторжествовал как массовое явление в конце средних веков, Потому что, как мы видели, в жизнь вступил новый экономический фактор, и в результате должно было сложиться вышеописанное состояние нравов. Ибо, если общественная почва начинает колебаться, не может быть места твердым и устойчивым нравственным воззрением. Это, полученное опытным путем, положение не знает исключений. А как мы показали в предшествующей главе, Характернейшая черта эпохи заключалась именно в том, что заколебалась вся общественная почва. Старые классы разлагались, образовывались новые, другие преобразовывались, все находилось в процессе кипения и зарождения.